Голос его прозвучал так глухо, что Нойс побледнела. «Невидимые сверхсущества», — прошептала она. «Нет, не сверхсущества. Я уже объяснил тебе, что, создав свое собственное окружение, собственную среду, человек перестал эволюционировать. Человек скрытых столетий — это гомо-сапиенс». Обычный человек из плоти и крови. Тогда их наверняка нет здесь. Здесь есть ты. Нойс. Печально проговорил Харлан. Да? И ты и больше никого. Ты и я, согласился Харлан. И никого больше. Женщина из скрытых столетий, и я, хватит притворяться, но спрошу тебя. Она в ужасе посмотрела на него. «Что ты говоришь, Эндрю?» «То, что я должен сказать. Что ты мне нашептывала в тот вечер, когда поила меня мятным напитком? Твой ласковый голос, нежные слова». Я ничего не понимал тогда, но подсознательно я все запомнил. О чем ты шептала мне так нежно? О Купере, которого посылают в прошлое? О Самсоне, разрушающем храм вечности, не правда ли? Я даже не знаю, кто такой этот Самсон, сказал Нойс. Тебе не трудно догадаться об этом? Скажи мне, когда ты впервые появилась, в 482-м, чье место ты заняла? Или ты просто втиснулась в столетие? Специалист из 2456-го рассчитал по моей просьбе твою судьбу. В новой реальности ты не существовала. У тебя даже не было аналога. Странно, конечно, для такого незначительного изменения, но все же возможно. А затем расчетчик сказал мне одну вещь, я услышал ее, но не понял. Удивительно, что я вообще запомнил его слова. Может быть, уже тогда они задели какую-то струнку во мне, но я был слишком переполнен тобой, чтобы прислушиваться. Вот что он сказал мне. «При той комбинации фактов, которую вы мне дали, Я не совсем понимаю, как она могла существовать в предыдущей реальности. Он был прав. Ты не существовала в ней. Ты была пришельцем из далекого будущего. И играла мною, да и Финджи тоже в своих собственных целях. «Эндрю, все сходится». Как я мог быть таким слепым? Книга в твоей библиотеке под названием ⁇ Социальная экономическая история ⁇ Я и тогда удивился, наткнувшись на нее. Но ведь она была тебе необходима, не правда ли, чтобы войти в роль и еще одну. Помнишь нашу поездку в скрытые столице? Ведь это ты остановила капсулу 111. В 1394-м ты остановил ее точно и без промедления. Где то научилась управлять капсулой? Ведь, судя по всему, это было твоим первым путешествием во времени».